Вечер. Город Ржев, Тверская область. Вечер встретили в ресторане, как люди. Назывался он «Тихая гавань», располагался на улице Большой Спаской, в одном здании с отделением пробизнес-банка. Кормили неплохо, а водка так и вовсе была выше всяких похвал. Было нас четверо. Макс все же примчался из Андреаполя, плюнув на все дела. Сейчас он сидел напротив меня, худой, носатый, с узким подвижным лицом, одетый в новенькую натовскую цифру. «Что мы делали?» Пили, естественно, ну и закусывали соответственно. Кормили, чем Бог послал, но выбор все же был неплохой. Закусывали водку с оленями и битками с картошкой, так что вполне нормально вышло. Перед этим еще и супчик у грибного навернули. Столик у нас был для почетных гостей. Сержа в городе знали и, похоже, побаивались. Не удержался, у него спросил, на что и получил ответ. Есть немножко. Может, тут порядок наводили мерами спасительной строгости, так что... Кому-то запомнилось. «Ничего, скоро забудется», — усмехнулся Макс. «Напомним при необходимости», — сказал Серж и спросил в свою очередь. «Кстати, ты сюда надолго?» «До завтра с утреца обратно дернут, там дел выше башки». Так вот повидаться прискакал, ну и 100 граммов вроде как. «Но ты остаешься или как?» С этим он уже ко мне адресовался. «Похоже на то», — ответил я. «Сержик на завтра этих самых ролистов старецких вызвал. Вроде как разговор будет, а дальше посмотрим». «А чего планируешь, если не секрет?» «В основном я слышала а по деталям есть какие-то идеи?» «Есть? Куда их денешь идеи-то эти?» — вздохнул я. «Из Твери машины таскать проблематично будет. Как разберутся, что мы туда зачистили, так или пошлины обложат вояки, что периметр держат, или все разом ломанутся». «И куда?» «В Москву, естественно», — ответил я. «Отсюда же по Новой Риге прямая дорога, без проблем». «Далековато?» — усомнился Макс. Горючки не напасемся оттуда-сюда, машины таскать, да и ресурс. Таскать верно, не напасемся, согласился я с ним. Но просто таскать и не надо. Надо организовать форпост возле города, километрах примерно в 10-20, не больше, чтобы заблудшие мертвецы не добирались. Укрепиться и там работать вахтовым методом. А что именно делать, уточнил Серж. Разборку. До узлов и деталей. И уже в таком виде вывозить грузовиками. И проще будет, и дешевле. Хм, нормально», — кивнул он. «А где конкретно есть идеи?» «Очень приблизительные», — честно ответил я. «Я, например, места вокруг Нахабина хорошо знаю. Там много всяких заводиков и мастерских было всегда. Кстати, не в курсе, там вояки уцелели. Там их много». «Нахабина, Нахабина», — зачесал затылок Серж. «Напомни, какие там воины. Ну, род войск, в смысле, или какие другие приметы?» «Инженерные войска там, бригады», — ответил я. «Еще учебный центр инженерных войск и Мини Карбышева, насколько я помню». «Еще пятнадцатый НИИ Минобороны, тоже инженерный. Полигонов куча и всякие мелкие части были». «По-моему, есть там Анклав», — кивнул Серж. «Клясться не буду, но про похожее место слышал». «Вовик, чего молчишь?» — толкнул он сосредоточенно жевавшего Белякова. «Угу, есть», — кивнул тот, не переставая жевать. «Укрепились и все такое». «У меня друг и коллега оттуда, а батя его как раз в и служил», — добавил я. Кстати, их бы вообще поискать надо, там военные компактно живут и недалеко от ППД, так что, случись чего, с семьями уже в казармах бы были. Мужик он толковый и шустрый, как электровейник, с ним работать всегда хорошо было. Вов, можешь провентилировать, есть там такой человек? Да без проблем, пожал Вовка плечами. Завтра поставлю задачу дай только имя и прочее. Ты что конкретно предлагаешь, вернул меня к теме разговора Макс? Если конкретно, то надо ближе к нахабину обернулся я к нему. В любом случае. Укрепляться хорошо и безопасность обеспечивать. И оттуда уже ездить в город. Сначала даже по окрестностям пошариться, а потом можно и в Москву. «А что именно брать?» – спросил уже Вовка Беляков. «А все распространенное», – ответил ему я. «Фургончики грузовые, развозные, например, и Века на базе этого своего Дели с виду плюгавого бронемашины собирает. Транзит фордовский тоже крепкий, насколько мне мнится. Газелям вообще цены нет. Да все годится уж на запчасти в любом случае». «Лишь бы не совсем редкие или ломбарги никакие, те даром никому не нужны. И вот всякие такие подобные, а уже потом из них новые конструкции комбинировать. Например... Ну, не знаю, чуть растерялся я. Например, длинный Дели укоротить и поднять на большие колеса. А то машина крепкая, а по земле брюхом чиркает. Для города сделано». «Привод-то задний», — усомнился Вовка. «Вовик, блин, специалист!» — фыркнул Серж, попутно прожевывая соленый огурец. «Ты детство вспомни, золотое!» Да хрена приводных машин в колхозах было. Одни зилки по полям рассекали. Зил говно возил. Забыл, что ли? По любой грязи. Помню, еще на задок ставили покрышки от торфяной техники. Одинарные такие, широкие, как бочки, вспомнил я. Во-во, точно. Серж, говорил уже с кем-то об этом, спросил Макс, разливая водку по стопкам. Ага, был разговор, кивнул тот. Братцу идею закинул, он завтра на совет вынесет. А Старицких я на завтра в любом случае вызвал. Пусть уже думать начинают. Так, Андрюх, теперь тебе что-то вроде офиса надо, так? Ну, неплохо бы, подтвердил я. Если сотрудники появляются, то где-то с ними общаться надо. Но лучше бы не офис, а как-то к производственной базе поближе. Серж, а как насчет барыкинского помещения? Вдруг вспомнил, о чем-то Макс и пояснил для меня. Тут сервис есть с офисом. Двухэтажное кирпичное здание. Первый этаж на четыре бокса с подъемниками, второй как раз офисом и был. Бетонный забор, соток 10 территорий и все такое. И сейчас ничейное. А точно кивнул Серша, тоже пояснил для меня. Хозяина Барыкина некоего расстреляли, он как началось сразу грабежами занялся с помощниками. Ну и попался. Отчужденная собственность теперь. А сервис нормальный, они и легковушки делали, и грузовики. Даже авторынок маленький во дворе был. «Ладно, давай еще по писярику», — постучал ногтем по краю стопки Макс. «За встречу с потерявшимся другом и все такое. Ну и за успех, значит». Возражать никто не стал. Выпили разом, потянулись за закуской. Утро, Ржев, Тверская область. Первым в новый офис вошел Тигр и явно его одобрил. Прошелся по коридору, заглядывая в комнаты, затем в одну из них запрыгнул на кожаный топчан, Явно предназначавшийся осторожу и явно продемонстрировал, что намерен здесь жить. Ну и молодец, пусть живет. Похоже, что мне теперь здесь тоже немало времени провести придется. Место мне тоже понравилось, не только коту. В советские времена это была мастерская при гаражах либо завода, до которого отсюда было рукой подать, но потом, похоже, территория отделилась и ушла к другому владельцу. Действительно, немалый заасфальтированный двор, обнесенный серьезным забором из бетонных плит, железные ворота. На территории металлический ангар-склад и двухэтажное здание серого силикатного кирпича. Первый этаж вполне качественный автосервис, который бы не мешало усилить хорошей слесаркой. Поставки готовых частей для тюнинга уже не ожидается, самим придется делать. Но это ладно, с этим разберусь. На второй этаж вела металлическая лесенка по наружной стене, отчаянно гудевшая под ногами. Дверь, тамбур, длинный коридор, застеленный линолеумом. Кабинет начальника, который я сразу занял... Большая рабочая комната, кабинет поменьше, похоже, бухгалтерия была. Раздевалка с душевой и помещение охраны. И даже маленькая кухня в крошечном закутке. Очень напомнило мне это все мой бывший офис в Костроме. Тот тоже был в промзоне при маленьком заводике. Сел в крутящееся обшарпанное директорское кресло, откинулся. «Нормально. Работать можно. Связь привезут, генератор здесь есть. Покойный Бастрыкин в свое время все предусмотрел, так что жить можно». Утро сегодня началось с того, что Серж рекомендовал мне молодого, лет 18, с виду хлопца в милицейском камуфляже. Невысокий, шустрый, говорящий так быстро, что подчас понять его было сложно, он был вооружен автоматом и одет в черную милицейскую разгрузку. Хотя, как оказалось, к милиции никакого отношения не имел. Знакомься. Это Иванов Александр Петрович, можно просто Санек. Работал в городской администрации водителем и в качестве такового тебе его направляю. Хлопец сообразительный, все в городе знает, так что с ним начинать проще будет. Мужики из Старицы подъедут к середине дня, так что обустраивайся пока. Братец на совете, как решение по тебе будет, так официально фонды и выделим. И с этими словами Серж выложил на стол огромную связку ключей. Фондов мало, надо бы еще и людей. Работа ожидается у нас не только техническая, но еще и здорово со стрельбой, но это уже после обсуждать буду, мне сейчас главное официальный статус получить». Санек оказался не пешим. На улице его дожидался серого цвета УАЗ с тентом. «Дали временно», — пояснил он, усаживаясь за руль. «Потом вернуть надо будет, как своими машинами обзаведемся». «Давай, дорогу показывай, и я на свои следом поеду», — сказал я и направился на стоянку за Ивека, сопровождаемый Тигром. В общем, минут через 10 мы уже отпирали ворота опустевшего автосервиса. Ивека я загнал внутрь, затем мы вместе с Витьком стащили из кузова бочки с соляркой. Вроде как первый взнос я сделал в фонд организации будущей работы. Следом за бочками сгрузили мотоцикл. Все, я теперь тоже при транспорте случись по городу гонять. Надо будет еще патроны с оружием пристроить, но куда, это потом видно будет. Пусть сперва жилье выделят, как обещали. Мне, к слову, еще семью куда-то привести нужно. Затем Витек помчался к Белякову за рации, которые здесь заменили телефонную связь. А я остался сидеть в кресле, пытаясь сообразить, с чего же лучше начать. Потом достал из стола несколько листов бумаги, принадлежавшей, наверное, покойному Барыкину, выудил из пластикового стаканчика ручку и начал рисовать схему работы так, как я ее вижу. Ролистов оказалось шестеро. Пятеро мужиков среднего возраста и довольно молодая женщина по имени Людмила с короткой стрижкой и лицом с такими резкими чертами, что казалось даже не настоящим. Они приехали сразу на трех машинах, переделанных для внедорожной езды. буханки таком же доведенном до Умагаз-66, и тойотовском пикапе «Хайлюкс» второго поколения, скучноватой с виду и чертовски надежной машине с экипажной пятиместной кабиной, которая тоже прошла неслабый тюнинг. Старшим среди них оказался некто Валерьяныч, еще не пожилой, но совсем седой худощавый мужик в брезентовой куртке и с АКМ на плече. Общий язык нашли быстро. в Курс дела их ввели, и сама идея такой работы им нравилась. Походили по сервису, посмотрели, что есть и чего не хватает. Затем я подвел Валерьяноча к Ивеке и сказал «Вот наш первый рейдовый транспорт. Надо его чуток до ума довести и начинать пользоваться». Валерьяныч кивнул, сказал «Трудностей не вижу. Машина хорошая. Кузов надо превратить в кунг». Сразу начал я ставить задачи «Объединить его с кабиной, чтобы вроде как автобус получился. Люки в крыше, лестницу. Понятно? Ну, в общем, так. Стекла там прикрыть и все такое». Собравшиеся ролисты закивали, сказали, что нет проблем. «Второй момент», — сказал я им. «Машина моя. Я на ней сюда приехал, и теперь мне надо что-то вместо нее». «Так вот же», — сказал один из них, коренастый, пузатый и бородатый, звавшийся Саши, Сашей, указав на Хайлюкс, «Это не наше, это трофей с какой-то банды мародерской взяли. Кудрявцев распорядился вам ее доставить, как раз на замену». «Да», — приятно удивился я. «Не ожидал. Дайте глянуть хоть, что ли, что в ней есть». А что в ней все на совесть сделано, сказал Саша. Номера московские были, к слову, мы их выкинули. Лифт сделан на 10 сантиметров. Торсионы с амортизаторами усиленные, рессоры тоже. Бамперы силовые, резиновые расширители арок. Брызговики вон стоят, цепочками подтянуты, чтобы на заднем ходе не оторвать. Все TJM, М к слову, то есть что надо. Что еще? Багажник на крыше дополнительный. Ветка отбойник шнуркель. Что еще? Лебедка 4 -тонная. Да, все стекла забронированы самой толстой пленкой для фар. Это мы уже сами сделали. Морф не прошибет. Кузов алюминиевым листом покрыт. Держатели для канистра, Запаска там же. Ну и все, пожалуй. Вот ключи. Пока он мне объяснял, я забирался в салон, скромный и серый, приседал, заглядывал под днище, раскачивал пикап, заглядывал в кузов. Все как надо. Нормальная машина. И проедет везде, и солярки мало требует, и к качеству ее не слишком привередливо. Неполноценная замена и века, естественно, но очень неплохо. Не пожадничали. Не удержался, завел, прокатился. После грузовика машина показалась какой-то маленькой, несерьезной и очень легкой. Но вообще понравилось. До пламени и обратно точно довезет. Вернулся Витек. Начали устанавливать связь. Мужики взялись разгружать грузовик, в котором было до черта всего нужного и полезного. В общем, понемногу начала организовываться работа. Ближе к вечеру заехали Серж со старшим братом, Олегом, которого я еще не видел. Тот был хоть и приветлив, но деловит до невозможности, приказал младшему найти людей для рейдовых групп и охраны, на что я возразил, что предпочел бы обучить военному делу скорее технарей, чем просто брать вояк, как бойцов и сторожей. Непродуктивно получится. «Мы тебе из ОМОНа несколько толковых ребят дадим», — сказал Серж. «И пусть по ходу обучают. Сам же не возьмешься». «Если всерьез, то нет, не возьмусь», — согласился с ним я. «Пожилью еще вопрос, куда семью привозить?» Старший Кудрявцев спохватился, сказал, «Выделили тебе дом в Хорошеве, в городе, считай. Там еще Сталин останавливался, в курсе?» «Где?» — не понял я. «В Хорошеве там самом», — пояснил Олег. «Единственный раз, когда он на фронт выезжал, посовещался с Еременко и Соколовским и обратно уехал. Такой вот подвиг. В общем, дом так целый остался». Кстати, этого самого Барыкина дома есть, добавил он, постучав по стене, подразумевая этот самый автосервис и его покойного хозяина. Все одно к одному. Зато кирпичный и четыре... Серег, четыре комнаты, уточнил он у брата. Ну да, вроде кивнул тот и сказал мне. Я его прямо из дома сам забирал, вроде осмотрелся. Нормально, жить очень даже можно, и погреб есть, и гараж, и баня даже. Удобство в доме, а это здесь редкость, сам понимаешь. Отопление печное, то что надо. Генератор... «Генератор у меня есть, аж из Америки везу», — перебил его я. «Целых два, если точнее», — вспомнил я про второй с пожарной машины, который тоже покоился в кузове века. «Так», — задумался Олег. «Тогда засылай Витька в администрацию, я распоряжусь про ключи, и ордер сразу выдадут». На этом он уехал. Сержа остался с нами. Я спросил его. «А Барыкин этот самый семейный был?» «Угу, жена и два сына», — кивнул он. «И где семья теперь?» «А с ним в одной яме», — ответил он. «У них прямо семейный подряд был, так что всех и постреляли. У нас с этим теперь просто и быстро, сам понимаешь. Зато в городе даже воровства нет практически. Разве что спросить забыл, тебе вообще дом лучше или квартиру в городе?» «Дом. Я же в доме жил, привык». «Ну, мы так и подумали», — сказал Серж. «Город все равно помаленьку расселяться начнет. Не потянем мы всю городскую коммуналку, если, конечно, не удастся свою энергетику наладить и котельные на торф перевести. У Домля дает столько, что едва на производство хватает, они же там все заглушили. Один энергоблок только и работает, да и тот на полшишечки. Так с торфом же проблем быть не должно, вроде удивился я. Торфа-то здесь, мам дорогая сколько. Верно, но им так просто топить нельзя, переделывать там что-то надо, не знаю чего, ответил он. А тогда даже подумываем пленных злодеев не расстреливать, а пожизненно на торф засылать. Кстати, у колена у этого, там рабы вкалывают». Вечер, Ржев, Тверская область. Дом был небольшой, но капитальный, выстроенный из красного облицовочного и серого силикатного кирпича. Стенки толстые, окна небольшие. Такое тепло будет держать хорошо. На первом этаже две комнаты, не слишком просторные, но и не коморки. И на втором еще две. Под домом гараж, куда отлично влезла Тойота и где осталось еще место для мотоцикла. Во дворе сарай, большой и добротный, в котором обнаружилась хорошая мастерская. А еще во дворе нашлась баня. Баня тоже хоть куда, и просторная, и сделана на совесть. В предбаннике на стенках еще веники висят, все чистое, выскобленное, пахнет как подобает. Мебель в комнатах оказалась небогатая, но и не старье, вполне жить можно. Правда, бардак везде, последствия активного обыска. Все разбросано по полу, ящики комодов вывернуты, постельное белье раскидано. Ну да ладно, порядок я здесь наведу. Поливать мне на происхождение всего дома и кто тут жил. Теперь я жить буду. С семьей. И в бане париться. Долго таскал коробки и ящики из кузова пикапа, пока совсем не упрел. Начал сюда переезжать помаленьку. Выбрал один шкаф подоружейный. Разместил там все свои стволы, а заодно несколько упаковок патронов сложил. Завтра остальное привезу. Не влезло все в пикап за одну ходку. Споткнулся разве что на коллекции семейных фотографий в рамочках. Мордатый немолодой мужик. Мордатая жена и двое таких же мордатых сыновей. Пожал плечами и покидал все в печку, набросал туда же смятых газет и подпалил. Из праха в прах, так сказать. А вообще удивляться остается, как быстро нравы сменились. Тот же Серж еще совсем недавно даже не додумался бы до такого, чтобы всех разом взять и тут же подрастрел. А теперь даже не удивляется никто. Одновременная гибель стольких людей во время прихода беды сразу и настолько сильно ожесточила выживших, что удивляться уже ничему и не следует. А если кто-то этой самой бедой пользовался для того, чтобы наживаться, да еще и убивал, помогая той злой и черной силе губящей мир, так какой ему еще конец положен? И много ведь таких еще? Кстати, много. И если кто-то пересечет жизненный путь того же колена, о котором столько говорили, то грехом это точно не будет. Выгрузив из пикапа генератор, тот самый, что достался нам с машины испанских бомберос, Подключил его к распределительному щитку, зажег свет. До полной темноты собирал чужие вещи, увязывал их в узлы и выносил во двор. А заодно и окна все открыл, Настеж. Плевать на комаров, пусть этот самый барыкинский дух выветривается. Кстати, а что с американским генератором делать? У него же и напряжение другое, и частота. Ладно, оставлю на сервисе. Может, на запчасти пойдет, а может, и переделает кто. У меня для такой работы руки неудобно растут. Деревня была населена, причем явно не коренными жителями. Было много военных, были и те же ОМОНовцы, судя по форме. Похоже, что деревня была давно распродана на даче для не слишком богатых москвичей, но те добраться сюда не смогли, вот и селили теперь сюда таких же, как и я, приблудных. И, судя по всему, уже согласно новой табели о рангах. Народ жил в домах куда проще моего, а этот закрытым стоял до сегодняшнего дня. Вывод. Я тут теперь большой начальник. Но это нормально. На меньшее я все равно никак не согласен. Деревня, кстати, была по периметру обнесена колючкой на высоких столбах. В один ряд, правда, но все лучше, чем ничего. Да и опасности особой нет. Видать, вон, дети на улице играют, и никто не паникует. Нормальная жизнь. Опять нашел место с нормальной жизнью. И вот дом появился. Чем плохо? А ничем не плохо, всем хорошо. Повезло мне, конечно, с друзьями. Но ведь я и сам подумывал в эти края податься. Так что все один к одному. Строслось, значит. Осталось выдержать последнюю битву. Убедить жену в том, что нам здесь будет лучше. Она у меня к переездам вообще не очень хорошо относится. А тут еще получается, что я ее чуть ли не принуждаю. А принуждаться она не любит. Переходит на чистое упрямство с непредсказуемыми последствиями. А тигр со мной сюда не пришел. Облюбовал себе под место жительства новый офис. Старицкий народ там сегодня на ночлег остался, вот и пообещали зверя кормить. Это, наверное, знак такой свыше. Кот показал, что я здесь точно осяду. Со второго этажа дома отлично видна была Волга, блестевшая, как темное зеркало, сейчас на фоне совсем темной земли. В городе были видны огоньки тут и там, но все же он больше напоминал темный силуэт, вырезанный из черной бумаги и наклеенный на горизонт. Я включил свет в комнате, задернул занавеску. Спустился вниз на кухню. Включил электрический чайник, налив в него совсем немного, всего лишь на кружку воды. Закипела она быстро, и вскоре я уже пил чай, сидя на диване напротив неработающего теперь телевизора. Вытащить его из дома, да и выбросить, чтобы место не занимал. А вдруг какое-то местное телевидение здесь есть? Я как-то не додумался спросить, тем более, что телевизор почти никогда и не смотрел. А вот попробуем. К моему удивлению, поиск выявил один канал с липоватой заставкой «Ржев» который сейчас ничего, кроме этой самой заставки, не передавал. Поздно уже? Может быть. Выключил телевизор, но электронный прибор был уже спасен от переселения на помойку. Глядишь, что важное передавать начнут. Поймал себя снова на ощущении перелома. Перехода от одного состояния к другому. Новая страница перевернута. Новый период жизни начинается прямо сейчас. На новом месте, с новыми людьми, с новой работой. Нормально, справимся». Я пока совсем справлялся и с этим справлюсь. Мне даже приятно сейчас думать над тем, как организовать работу. Это настолько лучше, чем соображать, как прорваться домой. Домой-то я почти прорвался. А дальше поеду не один, боящийся каждого придорожного куста. Со мной и вокруг меня люди. Хорошо, когда ты не один. И когда на своей земле.